на котором объяснялись между собой у и Саксы, нет ли по соседству доброго человека, который из любви к Богу и по усердию к святой нашей матери церкви оказал бы на нынешнюю ночь гостеприимство и подкрепил бы силы двух смиреннейших ее служителей и спутников. Несмотря на внешнюю скромность этих слов, он произнес их с большой важностью. «Двух смиреннейших служителей матери церкви»,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 «Коли захочешь, так вспомнишь. Этот преподобный собрат всю жизнь сражался с сарацинами за обладание гробом Господним. Он принадлежит к ордену рыцарей храма, о которых ты, может быть, слышал. Он наполовину монах, наполовину воин». «Если он хоть наполовину монах, — сказал Шут, — то ему не пристало так неразумно обращаться с прохожими, даже если они замедлят ответом на вопросы, до которых им дела нет».